Студия Ардис представляет ч а р л ь з д и к к е н с у и л ь я м Вилки Коллинс. Нет прохода. Читает Наталья Домирецкая. Пролог. Число и месяц т р и д ц а т о ноября. Год 1835. тысяча восемьсот тридцать пятый. Лондонское время по большим часам на башне Святого Павла десять часов вечера. Все меньшие церкви Лондона возвышают свои металлические голоса. Некоторые торопливо начинают прежде тяжелого колокола Большого собора, другие м е ж к о т н о после трех, четырех полдюжин ы его ударов. Все они в достаточно близком согласии и оставляют в воздухе. Угасающий звук, как будто крылатый отец, пожирающий своих детей, со звоном взмахнул своей гигантской косой, пролетая над городом. Что это за часы, которые ниже большей части других и ближе куху так запоздали с е г о д н я что бой их раздается отдельно? Это часы воспитательного дома. Было время, когда подкидыши принимались без всяких вопросов в л ю л ь к у у ворот. Теперь о них ведутся расспросы, и их как бы из милости принимают от матерей, которые должны отказаться от всяких сведений о своих детях и от предъявления когда-либо своих прав на них. Полная луна ярко светит, и красоте ночи не мешают легкие облака. День, однако. Совсем не был хорош. Грязь и слякоть от мелкого дождя и з густого тумана черным покровом лежат на улицах. Та дама под густым вуалем, что быстро ходит взад и вперед около ворот воспитательного дома, должна была хорошо обуть сегодня свои ноги. Она быстрыми шагами ходит взад и вперед, избегая места стоянки наемных карет. И часто останавливается в тени западного конца огромного четырехугольного здания, повернувшись лицом к воротам. Как над ее головой чистое полное лунного света небо, а под ее ногами грязь мостовой. Так не разбились ли, может быть, и ее мысли между противоположными заключениями, данными е й размышлением или опытом? Как ее следы, пересекаясь и налегая один на другой, образовали лабиринт в грязи улицы, так не запуталась ли, может быть, и нить ее жизни в сложный и беспорядочный узел? Калитка воспитательного дома отворяется, и какая-то молодая женщина выходит из нее. Дама в уали стоит неподалеку и внимательно смотрит. Она видит, что калитку снова заперли изнутри и следят за молодой женщиной. Две или три улицы были пройдены в молчании, прежде чем она, следуя по пятам за предметом своего внимания, протягивает руку и дотрагивается до молодой женщины. т а останавливается и испуганно озирается. Вы прикоснулись ко мне вчера вечером, но когда я обернулась к вам, вы не захотели говорить. Зачем вы преследуете меня? Как безмолвное привидение. Я молчала не потому, возразила дама сдавленным голосом, что не хотела говорить, а потому, что не могла, несмотря на все старания. Что вам нужно от меня? Сделала я вам когда-либо что дурное? Никогда ничего. Знаю я вас? Нет. Тогда чего вы хотите от меня? Тут завернуты две гинеи. Примите мой скромный. Бедный подарок, и я скажу вам: лицо молодой женщины, честное и красивое, покрывается краской, и она отвечает: во всем том большом учреждении, где я служу, нет ни взрослого человека, ни ребенка, у которого не нашлось бы доброго словечка для Салли. Я Салли. Думали бы обо мне так хорошо, если бы меня можно было подкупить? Я не думаю подкупать. Я хочу только немножко вознаградить вас. с а л и т в е р д о но не грубо закрывает и отстраняет руку, протягивающую ей деньги. Если есть что-либо, что я могу сделать для вас, сударня, но чего я не захотела бы сделать вследствие каких-либо причин, то вы очень ошибаетесь, когда думаете, что я сделаю это за деньги. Что вам угодно. Вы няня. или служанка в воспитательном доме. Я видела, как вы выходили из него сегодня вечером и вчера вечером. Да, совершенно верно. И мое имя Салли. У вас в лице столько доброты и спокойствия, что я уверена, маленькие дети скоро привыкают к вам. Божьи создания, они действительно скоро привыкают. д о м а п о д н и м а ю т вуаль и п о к а з ы в а ю т лицо, не стареет, стоящий перед ней. лицо гораздо более изящное и умное, чем у той, но истомленное и и з м о ж д е н н о е горем. Я несчастная мать последнего отданного на ваше попечение ребенка. У меня к вам просьба, п о л н о е инстинктивного уважения к доверию, с которым была поднята вуаль. Салли, все поступки которой просты е и сердечны, опускает вуаль и начинает плакать. Вы выслушаете мою просьбу, настаивает дама. Вы не будете глухи к полным отчаяниям о л ь б а м такого разбитого сердцем человека, как я. О, бедные, бедные! Восклицает Сали. Что я скажу? Что могу сказать? Не говорите о м о л ь б а х С м о л ь б а м и обращаются к Благому Отцу всего, а не к няням, как я. Да к тому же я остаюсь только полгода еще на моем месте. Пока другая молодая женщина не будет подготовлена, чтобы заместить меня, я скоро выйду замуж. Я не должна была бы уходить и сегодня вечером, и вчера вечером. Но мой Дик, это молодой человек, за которого я выхожу, лежит больной, и я помогаю его матери и сестре ухаживать за ним. Не хватайте меня так, пустите, О, добрая, милая Салли Стони, дама, у х в а т и в ш и с ь с мольбой. За ее платье. Вы полны надежд, у меня их нет. Перед вами в жизни прекрасный путь, какого никогда, никогда не может быть у меня. Вы можете надеяться стать уважаемой женой, стать гордой матерью, и вы полная теперь жизни и любви женщина. Вы тоже должны умереть. Так выслушайте же ради Бога мою отчаянную просьбу, дорогая. Дорогая моя, вскрикивает Салли, и высшая степень отчаяния слышна в ее голосе, когда она произносит местоимение. Что же я должна все-таки сделать? И потом, смотрите, как вы пользуетесь моими же словами против меня. Я говорю вам, что выхожу замуж, чтобы вам было я с н е е что я оставляю дом и потому не могла бы помочь вам, бедняжка, если бы и хотела. А вы приписываете это тому, что я жестоко и кроме себя не хочу ничего знать, что вот я выхожу замуж, а не помогаю вам, это не хорошо. Ну хорошо ли это, бедная вы моя, Салли? Выслушайте меня, моя дорогая, я прошу не помощи в будущем. Моя просьба относится к прошлому. Ее вы исполните, сказав только два слова. Тогда это еще хуже, восклицает Салли, если я понимаю, что это за два слова. про который вы говорите, вы вполне понимаете, какое имя дали моему бедному мальчику. Я только об этом прошу. Я читал об обычаях этого заведения. Он был крещен в церкви и занесен под каким-либо именем в книгу. Он был принят в последний понедельник вечером. Как они его назвали? И в своей страстной мольбе. она готова была упасть на колени в самую грязь улицы, на которой они стояли пустого и глухого переулка без прохода, упиравшегося в темный сад дома. Но Салли предупреждает ее: не надо, не надо. Вы заставляете меня чувствовать, что у меня нет сил отказать вам. Дайте мне еще раз взглянуть на ваше прекрасное лицо. Дайте мне обе ваши руки. Теперь обещайте. Вы не попросите у меня ничего другого, кроме этих двух слов. Нет, нет. Вы никогда не употребите их во зло, если я вам их скажу. Никогда, никогда. Вальтер Уолдинг. Дама склоняет свою голову на грудь молодой няни, крепко обнимает ее обеими руками, шепчет б л а г о с л о в е н и е и тихо произносит. Поцелуйте его за меня и у х о д и т День и месяц — октябрь, первое воскресенье, год — 1847. Лондонское время по большим часам Святого Павла половина второго по полудни. Часы воспитательного дома сегодня в совершенном согласии с часами собора. Служба в церкви дома окончена. И питомцы обедают. Многочисленные посетители по обыкновению присутствуют за обедом. Тут два или три попечителя, целые семьи прихожан, меньшие группы лиц обоего пола и отдельные посетители различного общественного положения. Ясное осеннее солнце весело освещает питомцев, и массивные окна. через которые проходят его лучи и ф и л е н ч а т ы е стены, на которые они падают, достойны кисти Гогарта. Столовая девочек, заключающая в себе и столовую самых маленьких мальчиков, привлекает наибольшее внимание. Чистые служители молча с н у ю т около полных порядка и молчаливых столов. Посетители ходят или сидят, где и как им вздумается. Замечания шепотом о физиономии такого-то номера от такого-то окна нередки. Многие лица способны обратить на себя внимание. Некоторые из публики обычные посетители. Они завели знакомства, не идущие, правда, дальше нескольких слов с некоторыми питомцами, которых они знают по их местам за столом, и останавливаются у этих мест, чтобы наклониться и сказать два-три слова. Не умоляя их доброты, можно заметить, что в большинстве случаев это место всеобщего внимания. Как ни незначительны такие случаи, они приятно нарушают однообразие длинных просторных комнат и двойного ряда лиц. Какая-то дама в уали без спутника ходит среди посетителей. Можно заметить, что любопытство или случай раньше никогда не заводили ее сюда. Она имеет вид, как будто немного смущена зрелищем, и ее походка, когда она идет вдоль столов, неспокойна, и манеры ее принужденные. Наконец, она подходит к столовой мальчиков. Она настолько непопулярна сравнительно со столовой девочек, что в ней нет ни одного посетителя, когда дама заглядывает в нее с порога дверей. Но случайно как раз у дверей стоит, наблюдая за порядком, пожилая женщина. служащая в заведении, надзирательница или экономка. К ней обращается дама с обычными вопросами: сколько мальчиков, какого возраста их обыкновенно выпускают из воспитательного дома, много ли из них обнаруживают склонность к морской жизни и так далее. Все понижая и понижая голос. Под конец дама делает такой вопрос: который Вальтер у а л ь д и н г надзирательница качает головой. Вы знаете, который Вальтер у а л л д и н г Дама смотрит в глаза надзирательнице так пристально, что та опускает их вниз, чтобы не выдать себя взглядом в ту сторону, где находится мальчик. Я знаю, который Вальтер у а л л д и н г но я здесь не для того, чтобы говорить имена посетителям. Но вы можете показать мне его, не говоря ни слова. Рука дамы незаметно приближается к руке надзирательницы. Пауза и молчание. Я пройду с ь кругом столов, говорит собеседница дамы, по-видимому, не обращаясь к ней. Следите за мной. Мальчик, у которого я остановлюсь и с которым заговорю, не имеет к вам никакого отношения, но мальчик, до которого я дотронусь, будет Вальтер у а й д и н г Ничего не говорите больше. Отодвиньтесь немного отсюда. Дама принимает у с л о в и я и тотчас входит в комнату. Она начинает оглядывать ее как простая посетительница. Несколько минут спустя надзирательница, степенная и деловитой походкой идет в г л у б ь столовой вдоль стола, имея его по левую руку. Она проходит всю его длину, поворачивает назад и идет по другой стороне стола. Бросив едва заметный взор на даму, она останавливается, наклоняется вперед и заговаривает. Мальчик, к которому она обращается, поднимает голову и отвечает. Добродушно, непринужденно прислушиваясь к его словам, она кладет свою руку на плечо его соседа с правой стороны, чтобы ее жест не был оставлен без внимания. Она продолжает держать свою руку на плече того все время. Пока она говорит с первым и перед уходом два или три раза похлопывает по плечу, она завершает свой обход столов, не трогая никого другого, и выходит вон через двери на противоположном конце длинной залы. Обед кончен, и дама также идет вдоль линии столов, начиная с левой руки, проходит всю длину ее, поворачивает и возвращается по другой стороне. На ее счастье другие посетители явились в залу и стоят, разбившись на кучки. Она поднимает вуаль, с т а н о в и в ш и с ь перед мальчиком, которого тронула надзирательница, спрашивает, сколько ему лет. Двенадцать, сударня, отвечает он, устремив свои светлые глаза на нее. Вам хорошо здесь? Да, сударня. Можете вы принять эти гостинцы от меня, если вам будет угодно дать их мне? Низко наклонившись вперед. Чтобы передать их, дама касается лица мальчика своим лбом и волосами, затем опустив снова вуаль, она продолжает свой путь и уходит, не оглянувшись назад.